Глава 15. Софья Самые прекрасные мгновения всегда полны грусти. Чувствуешь, что они мимолетны. Хочется их удержать, а это невозможно. Андре Маруа Бессонные ночи стали моими близкими подругами. В последнее время я плохо сплю, а особенно это ярко выразилось, когда я приехала в Россию. Страна заблудших души ненависти. Сегодняшняя ночь ничем не отличалась от прежних. Она принесла только головную боль и расстройство. Было уже пять утра, а я еще не сомкнула глаз. Молча лежала, смотря в потолок, и перебирала случившееся события в голове. На губах все еще чувствовала сладость последнего поцелуя Аскара. Щеки помнили его горячие ладони, а в ушах звучал его мягкий голос. Этот мужчина нагло забрал меня себе, не спросив моего разрешения. Он забрал мое сердце и душу оставляя только память, которая будет медленно пытать до конца своих дней. Одинокая слеза скатилась по бледной коже щеки, и я быстро ее смахнула. Снова замутила, и я, резко вскочив с кровати, побежала в сторону ванной. И снова меня тошнило. Я уже серьезнее задумалась о словах Эли, и, приведя себя в нормальный вид, собралась и пошла в ближайшую круглосуточную аптеку. Идя обратно по дороге домой, я только и думала о том, что если тест вдруг окажется положительным. Внутри меня постоянно пробегала мелкая дрожь от страха увидеть конечный результат теста. И когда он показал положительный результат, я чуть не рухнула на пол. «Нет, этого не может быть!» Тихим голосом произнесла я и прислонилась спиной к прохладной стене. «Этого не может быть!» шептала я совсем тихо, а руки держали положительный тест на беременность. «Это ошибка!» Я не могла поверить своим глазам. Я просто не хотела верить, что во мне зарождается жизнь. Я не готова к ребенку. Он не нужен мне, только не сейчас. Не от этого мужчины, который не будет рядом, потому что он будет воспитывать своего ребенка с женой в полной семье. «Софья Сергеевна, я вас поздравляю! Вы беременны!» Словно горький приговор вынесла мне доктор. «Вы уверены?» Прошептала я, все еще надеясь, что это ошибка. «Голубушка, я полностью уверена. Срок совсем маленький». Она с минуту помолчала, рассматривая мое лицо и разгадывая мои мысли. «Я так понимаю, ребенка мы не оставляем!» Женщина тут же переменилась в лице. Что? Ребенок желанный? Скорее, неожиданный. Она нахмурилась. Будете делать аборт? Что? Нет. Вот и хорошо. Это правильно. На ее лице тут же показалась радостная гримасса. Еще когда я ехала сюда в машине такси, точно для себя решила, что если все подтвердится, то не буду делать аборт. Это все-таки живая душа и я не имею права распоряжаться жить ей или умереть. Если так уж получилось, значит оно и к лучшему. Я сама воспитаю этого ребенка, ведь он частичка меня и частичка мужчины, которого я полюбила. Да, будет сложно, но я справлюсь, как справлялась всегда, и никто и никогда не узнает, кто его отец. Полностью успокоившись в кабинете гинеколога, я вышла с легкой душой и планами на будущую нелегкую жизнь. Не успела отойти от кабинета, как столкнулась с новоиспеченными мужем и женой. «Софья!» Сестра удивилась мне, как и я ей. Оскар не сразу понял, с кем говорит его жена, но, встретившись со мной взглядом, он остолбенел. «А ты что здесь делаешь, Софи?» Не унималась Жанна. Время свободное появилось, сходило на плановый осмотр. К счастью, нам не дали долго говорить, потому что доктор позвала следующего пациента, которым оказалась моя сестра. Осадок от этой встречи остался, а за ним пришла и зависть. Вот они сейчас с Аскаром сидят в кабинете доктора. Он держит ее за руку. Они будут выбирать вместе имя ребенку, покупать ему вещи, спорить о цвете коляски. Оскар, может, даже будет рядом со своей женой, когда она будет рожать их малыша. А я буду всего этого лишена. И от этих мыслей хочется рыдать. Но здесь ничего уже не поделаешь. Я сама выбрала этот тернистый путь, наполненный мраком и загадками. Придя после больницы, я пообедала. По дороге домой купила фруктов. Ведь я теперь должна питаться хорошо. Я теперь не одна, и на мне лежит двойная обязанность. Мысленно уже представляла себя с животиком. Как я его глажу, рассказываю сказки. Где-то я слышала, что когда ты беременна, то нужно обязательно разговаривать со своим малышом. Это влияет на его внутриутробное развитие. Я стояла около зеркала и, задрав майку, рассматривала свой еще плоский животик. Когда он, интересно, будет округляться? И как я буду выглядеть? Задавая себе эти вопросы, я пропустила мимо ушей звонок в дверь. Когда уже начали звонить настойчивее, я очнулась, вынырнула из своих мыслей и подошла к двери. Несмотря кто там, я ее распахнула. «Жанна!» На пороге стояла моя сестра. «Ну, здравствуй, сестренка!» Ее голос был больше похож на шипение змеи. «А что ты тут делаешь?» «Может, впустишь для начала внутрь?» «Мне, если честно, некогда. Я собираю чемодан. «Мне скоро уже в аэропорт выезжать». «Подождет твой аэропорт. У меня разговор серьезный». Я, скрипя зубами, открыла дверь шире. «Проходи, только ненадолго». «Не беспокойся, я не задержу». Она, не разуваясь, прошла в комнату и по-хозяйски села на кровать. Обвела взглядом комнату. «А у тебя, миленько». «Жанна, давай уже ближе к делу». «Конечно». Она сложила руки на груди и посмотрела на меня, словно в чем-то подозревает. «Мне тут одна птичка напела, что ты у нас беременна». «Тебе-то какая разница? Или поздравить пришла?» «Может и так. Только вот меня интересует другое. Кто отец этого ребенка?» От ее вопроса я начала нервничать. И чтобы унять дрожь в ногах, я присела рядом с ней на кровать. «Тебя это не должно волновать». «Тем более ты его не знаешь». «Ты в этом уверена?» «Да, и если у тебя все, то можешь идти, а то я из-за тебя опоздаю». «Что-то мне подсказывает, что ты сегодня останешься в России». «Так, все, хватит. Жанна, тебе пора». Я встала с кровати и указала рукой на дверь, но сестра только хмыкнула и с места не сдвинулась. «Да ты успокойся, тебе нельзя так нервничать. Ладно». «Если ты не хочешь говорить, тогда я скажу сама. Отец этого ребенка мой муж!» Проговорила она, а я замерла. Моя челюсть чуть не упала на пол от такого заявления. Между прочим, правдивого. Но сестре не обязательно об этом знать. «Что за чушь ты несешь?» «Ну, во-первых...» Она подняла ладони и начала загибать пальцы. «Я видела, как вы вчера целовались. Во-вторых, Позавчера после обеда я совершенно случайно послушала разговор моего мужа и его сестры о том, что он попросил ее мужа забрать нас, а сам под предлогом, что были дела, забрал тебя и ночевал тоже он у тебя. В-третьих, сегодня я узнаю, что моя сестра беременна и срок не больше недели. В-четвертых, уж как-то странно на тебя смотрит мой муж, впрочем, как и ты на него. Что, понравился? Да. «Аскар красив, как греческий бог, а как в постели, не разочаровал?» Жанна открыто начала посмеиваться. «Так как? Я права?» От ее слов я стояла, пребывая в шоке и молчала. Мой язык словно онемел, не могла вымолвить ни слова. В горле скопился горький ком, который невозможно было проглотить. «Значит, права!» сказала она на мое молчание и рассмеялась. Ее смех, словно яд, пробрался в мою кровь и отравлял меня. «Что тебе нужно?» Шепотом проговорила я. «У меня к тебе деловое предложение, сестренка, от которого ты не сможешь отказаться».